Глава седьмая. Один род хорошо, а два лучше. В процессе изученья иглокожих я стал немного лысоватый слеп. Но я зато не даром ел свой хлеб и по ночам не раздевал прохожих. И не хороших слов в местах от хожих я не писал. Пускай на глупых рожах читаю я, что где мой труд не леп. какие б ни были и не водились, где б, и хинодерма-то к числу творений божих относятся и знать полезно в сёших. Борис Кузин. Невероятное разнообразие всевозможных животных, населявших и населяющих нашу Землю, можно классифицировать и распределять по группам множеством способов. До сих пор в большом ходу совершенно наивные с научной точки зрения системы где всех животных делят на полезных и вредных, диких и домашних, съедобных и несъедобных. Древний грек Аристотель распределил всех известных ему животных в две большие группы: животные без крови и животные с кровью. Это подразделение примерно соответствует ставшему привычным, но лишённому эволюционного смысла разведению на беспозвоночных и позвоночных. предложенному Ламарком на рубеже 18-19 веков. Младший современник, коллега и убеждённый оппонент Ламарка Кювье разделил всех известных в то время животных на четыре типа: позвоночные, членистоногие, моллюски и лучистые, и ввёл понятие о плане строения, характерном для каждого из них. План строения каждого типа уникален. и резко отличается от всех остальных. Отсутствие явных переходных форм между этими четырьмя основными подразделениями животного мира убедило Кювье в том, что все они были созданы независимо друг от друга, в готовом виде, и не подвержены эволюционным изменениям. Возможно, и такая классификация, порожденная, как уверял Хорхе Луис Борхес, удивляющей европейца логикой китайского мышления. Животные делятся на А. Принадлежащих императору Б. Набальзамированных В. Прирученных Г. Сосунков Д. Сирен Е. Сказочных Ж. Отдельных собак З. Включенных в эту классификацию И. Бегающих как сумасшедшие К. Бесчисленных Л. Сосунков нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, М. прочих, Н. разбивших цветочную вазу, О. похожих издали на мух. Современная классификация животных строится совсем по-другому. Ее основы были заложены приблизительно век тому назад, когда зоологи вооружились эмбриологическими данными. Сейчас мы переживаем вторую научную революцию в этой области – вызванную широчайшим применением молекулярно-генетических методов. В чём-то новые результаты хорошо согласуются с классическими представлениями, а в чём-то резко им противоречат. Об этом и пойдёт у нас разговор. Точное число типов животного царства сейчас неизвестно никому, в основном из-за разногласий, как их правильно следует считать. Есть группы которые одни исследователи считают настоящими типами, а другие всего лишь классами. Но вряд ли число типов современной фауны превышает 30-35. Есть среди них группы с астрономическим числом видов. Один только тип членистоногих включает, по достаточно осторожной оценке, около 1 миллиона 300 тысяч ныне живущих видов. значительно менее многочисленен по количеству видов, идущий за ним тип моллюсков. 80 тысяч – 85 тысяч видов. Хордовые, с их 60 тысячами современных видов, занимают подсчетное третье место. Но существуют и типы карлики, из которых в первую очередь надо назвать микрогнатозоев. Микрогнатозо. В состав этого типа входит один единственный вид лимногнатия мерски, микроскопически мелкое животное, обитающее среди мхов в гренландских ручьях. Достойны упоминания циклеофоры и ксенотурбелиды, содержащие от двух до шести видов каждый. Не удивляйтесь, если вы никогда ничего не слышали об этих карликовых типах, ведь у них даже нет русских названий. Все эти группы, были описаны сравнительно недавно, после окончания Второй мировой войны. И с таксонометрической и экологической точек зрения представляют собой глухую окраину животного царства, что не делает их менее интересными в глазах зоологов. На фоне циклеофор и микрогнотозоев типы губок около 8 тысяч современных видов и мшанок около 6 тысяч видов выглядят вполне респектабельно. В первых главах этой аудиокниги мы побывали у начала начал, в глубинах докембрийского времени. Совершим ещё одно путешествие, но уже к началу жизни какого-нибудь конкретного организма, например, лягушки. Проследим самые первые стадии его биографии. Предупреждаю, это будут стадии и нашей биографии тоже. Всех людей, имеющих счастье или несчастье родиться и жить на земле. У человека, да и у большинства других метазоев, все клетки взрослого организма восходят к одной единственной клетке-прородительнице, называемой зиготой. При половом размножении она формируется в результате слияния двух половых клеток: сперматозоида и яйцеклетки. Это общеизвестно. Следующий шаг процесс дробления зиготы. состоящий в том, что клетка родоначальницы делится пополам. Две образовавшиеся дочерние клетки делают то же самое, и всё повторяется в каждом новом клеточном поколении. Так что число клеток зародыша для них эмбриологи придумали особое название бластомеры. Возрастает в геометрической прогрессии. Обратите внимание, что деление происходит очень быстро, и в промежутках между ними Бластомеры не растут. Поэтому и сам зародыш на этой стадии не увеличивается в объёме, не становится тяжелее. Зато бластомеры с каждым новым делением мельчают и мельчают. В разных группах животных процесс дробления различается в деталях. Некоторые из них весьма существенные. Но для нашей темы важнее не различие, а сходство. У большинства животных дробление зародыша заканчивается приблизительно одинаково. Сначала формируется то, что эмбриологи называют стадией морулы. В буквальном переводе это значит ягода шелковицы. Морула состоит из 16 клеток, и пока что это не более чем маленький шаровидный комочек материи, в котором бластомеры сидят плотно прижавшись друг к дружке. Затем наступает этап бластулы. По форме она тоже близка к шаровидной, но уже имеет внутреннее пространство, заполненное жидкостью. Бластоцель. Оно возникает потому, что клетки зародыша начинают отдаляться друг от друга. Так что получается однослойный шарик, стенка которого образована отдельными клетками. Кстати, внешний бластола напоминает шарообразные и однослойные колонии некоторых протистов. Вы догадываетесь, на что я намекаю? Стадия бластулы длится недолго. Её сменяет гаструла, для которой характерно образование двух или трёх клеточных слоёв. Один остаётся снаружи, а остальные располагаются внутри. Сохраняется и бластоцель. Гаструла может возникать разными способами. Довольно часто клетки наружного слоя находящиеся на одном из плюсов бластолы постепенно впячиваются внутрь, как будто их вдавливает туда невидимая рука. Надуйте, но не слишком туго воздушный шарик и нажмите на него кулаком. Эмбриологи, разумеется, придумали особое слово и для этого процесса. В их профессиональном словаре он известен как инвагинация. У многих метазоев клетки наружного слоя бластулы просто напросто выселяются во внутреннюю полость, постепенно заполняя её всю рыхлой клеточной массой. У тех, кто устроен посложнее, например, у лягушек и много у кого ещё, к этим двум первым клеточным слоям добавляется ещё и третий, образующийся на границе между двумя первыми. Теперь гаструлу можно считать окончательно сформировавшейся. То, что происходит с гаструлой дальше, тоже крайне интересно. Но пока ненадолго задержимся на достигнутом. Три зародышевых слоя в составе гаструлы, их еще называют зародышевые листки, содержат в себе зачатки всех органов и систем органов будущего животного. Возьмем позвоночных. Наружный клеточный слой или эктодерма дает начало покровам тела. Наши кожа, волосы, часть костей, чешуя рептилий, перья птиц это всё производные эктодермы. Нервная ткань, включая спинной и головной мозг, органы чувств тоже. И, кстати, передняя и задняя кишки. А вот все прочие отделы пищеварительной системы формируются в основе энтодермы. Так называется второй слой клеток. возникший в ходе впячивания наружного слоя. Наконец, третий слой, мезодерма, расположенный между первыми двумя, отвечает за образование всего остального: от мышечной ткани и позвоночника до кровеносной и выделительной систем. Лэд полтораста тому назад считал, что образование трёх зародышевых листков и их последующая дифференциация характерны только для самых высших и сложных животных. то есть позвоночных. В 1871 году великий русский эмбриолог Александр Ковалевский доказал, что и у большинства беспозвоночных можно наблюдать примерно такую же схему эмбрионального развития, разумеется, со множеством частных вариаций и несходных деталей. Это был важный аргумент в пользу идеи об эволюционном родстве всех животных. Работы Ковалевского появились очень своевременно. Именно в те годы образованную Европу сотрясали споры о дарвинизме. Оказалось, что в столь важном аспекте почти все животные проявляют удивительное единообразие. Я сделал оговорку «почти», потому что третьего слоя – мезодермы – нет у кишечно-полосных и грибневиков. Мы скоро вернемся к этим созданиям. А у губок, хотя они и проходят стадию бластулы, не образуется гастрола, а значит не появляются и зародышевые листки. Впрочем, губки, у которых нет настоящих тканей и внутренних органов, прекрасно обходят сам и без них. Получается, что если следовать эмбриологическому критерию, то все известные нам группы животных можно разделить на трехслойных, двухслойных и всех прочих. и прочие это губки, и, по-видимому, наш старый знакомый трихоплакс. С эволюционной точки зрения это тоже свидетельство единства происхождения. Скорее всего, появление трёх зародышевых слоёв в ходе эволюции произошло лишь однажды, а значит, все трёхслойные животные должны иметь общего предка. В пользу этого заключения говорит и ещё одно важное обстоятельство. Как ни разнообразно форма тела животных, все её конкретные варианты можно упорядочить и распределить на чётко очерченные группы, используя понятие симметрии. На бытовом уровне оно всем хорошо известно, хотя его научное определение может показаться несколько заумным. Специалисты называют симметрией свойство некоего объекта оставаться неизменным при определённых преобразованиях. Приведу наглядный пример. Представьте пятиконечную звезду, а потом мысленно поверните ее на пятую часть полного оборота – 72 градуса, а потом еще и еще на такой же угол. Звезда каждый раз будет выглядеть одинаково. То же самое произойдет, если заменить геометрическую звезду на звезду морскую. Хотя симметрия лучше всего выражена у абстрактных геометрических фигур, и некоторых объектов неживой природы кристаллы. Она в полной мере представлена и в мире живых организмов всех, от вирусов до человека. Изучением симметрии многоклеточных занимались многие великие биологи, начиная от Жоржа Кювьема и Эрнста Геッケля. Уже в XIX веке удалось создать довольно полную классификацию типов симметрии у животных. В её основе лежат такие важные понятия, как плоскость симметрии и ось симметрии. Плоскость симметрии это воображаемая линия, которая делит тело животного или любой иной изучаемый объект на две равные и зеркально подобные половины. Представьте лист берёзы или черепахи панцирь. Если в данном теле две или больше плоскости симметрии, пересекающиеся вдоль одной прямой, то эта прямая становится осью симметрии, вокруг которой и происходит воображаемое или вполне реальное вращение объекта. Если повернуть тело вокруг этой оси на определённый угол, оно обязательно совпадёт само с собой. Рассмотрим два крайних состояния известных в живой природе. На одном полюсе находятся абсолютно бесформенные организмы типа амёбы или трихоплакса. У них нет ни плоскости симметрии, ни оси симметрии. Они не только совершенно асимметричны, но и не имеют постоянной формы тела. Только посмотрите, как амеба медленно ползет по плоской поверхности, выпячивая и снова втягивая свои ложноножки. Недаром же Линей нарек амебу протеем в честь древнегреческого морского божества, способного превращаться во что угодно. противоположная крайность ширавидная колония вольвокс или другого протиста или морской ёж. Через неё можно провести бесконечное множество осей и плоскостей симметрии, причём оси неизбежно пересекутся в центральной точке шара. Свойство такой колонии одинаково почти во всех её участках. В ней невозможно выделить ни переднего, ни заднего конца. направление равнозначные. Как и асимметричных амёб, такие колонии в морфологическом отношении принято считать очень примитивными. Среди многоклеточных животных такие крайности встречаются довольно редко. Гораздо чаще можно найти существ, тело которых построено по принципу радиальной симметрии. В этом случае вдоль оси пересекаются несколько плоскостей симметрии, например, 4. как у некоторых медуз. Загляните под зонтик медузы Aurelia и туда, где находится ротовое отверстие. И вы увидите четыре щупальца, бегущих по радиусам от центральной точки, причём соседние радиусы практически перпендикулярны друг другу. Само собой количество радиусов не обязательно должно быть равно 4. Встречаются животные в 6, 8, 10 и 24-лучевой симметрией и так далее. Для многих иглокожих характерна пятилучевая симметрия. Нам людям гораздо более близкой и понятна билатеральная, двусторонняя симметрия, свойственная вообще подавляющему большинству метазоев. Для билатеральных существ характерно наличие одной единственной плоскости симметрии, которая делит их тело на левую и правую половины. зеркальные по отношению друг к другу. Таковы основные идеальные типы симметрии, представленные в животном мире. Строение реальных организмов может довольно сильно от них отклоняться. Например, у человека двусторонняя симметрия хорошо выражена во внешнем строении тела, но заметно нарушена, если заглянуть внутрь него. Наряду с парными симметрично расположенными органами, полушария головного мозга, лёгкие, почки. У нас есть органы непарные. Например, такие важнейшие, как сердце и печень. У некоторых животных встречаются комбинированные формы симметрии. Мягкое тело улитки внешне вполне билатерально симметрично, но её наружный скелет, раковина, построен совсем по-другому принципу. Симметрию спирально забитой раковины описывают как винтовую асимметрично строение человеческой ладони левая и правая её стороны не являются зеркальным подобием друг друга кроме того тип симметрии у одного и того же организма может изменяться в течение жизни личинки и глакожих той же морской звезды это вполне билатеральные и активно плавающие организмы после того как они осядут на дно И перейду к сравнительно малоподвижному существованию, тип симметрии у них переключится на радиальный. Настала пора объяснить, какое значение всё это имеет для темы нашего разговора. Уже довольно давно зоологи заметили, что число зародышевых листков хорошо соответствует определённому типу симметрии. Подавляющее большинство трёхслойных животных обладают двусторонней симметрией. а практически все двухслойные – радиальной. Конечно, есть исключения, но они только подтверждают правила. Иглокожие, животные несомненно трехслойные, отличаются радиальной симметрией. Однако, как убедительно показали данные эмбриологии, иглокожие происходят от двусторонне симметричных предков. Об этом же и не менее убедительно говорят и палеонтологические данные. Один из древнейших классов иглокожих цинкты, начисто вымершие ещё в середине кембрийского периода, включал формы как асимметричные, так и билатеральные, но не радиально-симметричные. Такое совпадение едва ли случайно. Скорее всего, оно отражает глубокое эволюционное расхождение между этими двумя главными стволами животного царства. Забегая вперёд, скажу, что современные молекулярные методы полностью подтвердили его реальность. Выходит, что приобретение билатеральной симметрии и образование трёх зародышевых листков были как-то связаны между собой. Возможно, они возникли в ходе эволюции одновременно у одного и того же организма, ставшего родоначальником огромной по числу видов их миллионы. группы двусторонне симметричных животных. Они же билатеральные или для краткости билатерии. Билатерии это очень разнообразная группа, включающая таких несходных созданий, как плоские черви, шершни, акулы и орангутаны. Оказалось, что исходя из особенностей зародышевого развития, её можно разделить на две группы поменьше. Вернёмся к истории лягушачьего эмбриона. В ходе инвагинации неподалёку от одного из полюсов гастровы образуется отверстие бластопор. Это так называемый первичный рот у очень многих животных, называемых первичноротами. Он остаётся на всю жизнь, давая начало ротовому отверстию взрослого организма. У многих, но не у всех, у эмбрионов и глакожих хордовых и полухордовых, с этим первичным ртом происходит неожиданная метаморфоза. В ходе зародышевого развития он превращается в то, что принято считать антиподом рта, в анальное отверстие. А тот род, посредством которого мы, будучи тоже хордовыми, едим, пьем, поем и ругаемся, появляется чуть позднее. В виде нового отверстия, открывающегося на противоположном полюсе гастролы. Итак, в личной истории каждого из нас было целых два рта. Они есть у нас и сейчас, только первый из них радикально изменил свою функцию. Почти все животные, испытывающие такие нестандартные превращения, выделяются в группу вторична ротах. Сейчас точно установлено, что иглокожие – Внешне такие не похожи на хордовых, даже тип симметрии другой. Всё же являются их более близкими родственниками, чем моллюски и насекомые. Эмбриональное развитие морских звёзд и морских ежей идёт именно по пути вторичной ротости. Эволюционные приключения ротового отверстия не менее любопытны, чем эмбриональные. Мы привыкли, что рот находится на голове или хотя бы на переднем конце тела. Не у всех же есть голова. Однако, если взять самых примитивных современных билатерий, которых зоологи называют безкишечными турбеляриями, мы увидим, что у них ротовое отверстие Располагается примерно на средней части брюшной стороны, а у некоторых так и вообще ближе к заднему концу тела. И хотя оформленная голова у этих существ отсутствует, у них есть то, что можно назвать головным концом тела. Голова, лишённая рта, напоминает средневековые фантазии о жителях далёких стран, которые не имеют головы. а едят через отверстия, расположенные на животе. Бескишечные турбилярии во всех отношениях замечательные животные. Они очень просто устроены и совсем крохотные. Сантиметровый размер считается у них исполинским. В основном они гораздо мельче. Хотя у них есть рот, полноценная пищеварительная система с кишечной полостью отсутствует. Пищеварение, как и у губок. происходит на клеточном уровне с помощью фагоцитных клеток. Некоторые виды содержат внутри своего тела зелёные водоросли и питаются веществами, которые те производят. Так очередной симбиотический брак по расчёту в этой аудиокниге. Выделительной системы и анального отверстия у них, разумеется, нет. Подобно другим примитивным метазоям, они сохранили способность размножаться почкованием. Но в то же время это несомненно билатеральные и трёхслойные животные. У них есть мускулатура, нервная система, довольно сложный набор половых органов. Бискишечные турбелярии явно совмещают в себе примитивные и продвинутые признаки. Возможно, что по своему анатомическому строению они близки к общему предку всех билатерий. Многие современные филогенетики, основываясь на данных молекулярного анализа, помещают эту группу в корень генеалогического древа билатеральных животных. Некоторые из них считают даже, что безкишечные турбеллярии настолько древние, что возникли ещё до разделения всех билатерий на первичным и вторично ротах. Возможно, их и в состав билатерий включать не следует. Поэт Николай Заболоцкий Когда-то сочинил шутливое двустишие: Как хорошо, что дырочку для клизмы имеют все живые организмы. Как видно, он не очень хорошо знал зоологию беспозвоночных. Что, впрочем, по этому простительно. Но есть билатерии и не из самых примитивных, для которых характерно отсутствие не только дырочки для клизмы, но и собственного рта. Рот, который кажется нам таким необходимым отверстием тела может исчезать в тех случаях, когда без него можно обойтись. И изредка бывает и такое. Именно это произошло с погонофорами, небольшой группой кольчатых червей, живущих на больших океанских глубинах. У них целиком исчез пищеварительный канал от ротового до анального отверстия включительно. Правда, это касается только взрослых особей. У личинки есть и рот, и кишечник. Подобные преобразования оказались возможны потому, что взрослые погонофоры полностью находятся на иждивении симбиотических бактерий, живущих в их теле. Микробы снабжают своих хозяев необходимыми питательными веществами, а источником пищи для них обычно служат метан или сероводород. Один из видов этих червей – ведёт совершенно готический образ жизни, поселяясь на затонувших скелетах китов. Его симбиотические бактерии используют липиды, содержащиеся в китовых костях. Когда зоологи в общих чертах разобрались с особенностями зародышевого развития многоклеточных животных, присущими им формами симметрии, и на основе этого разделили известные типы на несколько больших групп, Им, конечно же, захотелось выяснить, кто из ныне живущих метазоев древней всех, кто первым отделился от общего филогенетического ствола и пошёл, так сказать, своей дорогой. До внедрения в практику анализа последовательностей ДНК филогенетики были обречены на бесконечные споры и субъективное взвешивание тех или иных признаков. Казалось бы, Молекулярная филогенетика, основанная на принципиально иных технологиях, должна раз и навсегда разрешить эти споры, расставив все типы животных по старшинству. Но пока, к сожалению, эти надежды не оправдались. На сегодняшний день нет чёткого ответа на вопрос, кто на свете всех древнее. Может быть, лет через 10 ситуация изменится. Впрочем, одним из довольно однозначных результатов, полученных молекулярщиками, было развенчание примитивности трихоплакса, того самого амебоподобного создания, так похожего на мечниковскую фагоцителлу. Вопреки мнению зоологов, считавших, что именно трихоплакс находится у основания родословного древа многоклеточных, молекулярные данные показывают, что эту гипотезу Надо отбросить. Трихоплакс прост, крайне прост, но с генетической точки зрения никак не может находиться в конце генеалогии. На профессиональном языке филогенетиков это звучит так: трихоплакса нельзя считать базальной группой многоклеточных. Видимо, как и предполагали некоторые специалисты, простота строения этого организма вторична, он происходит от более сложно устроенных предков, и его сходство с фогацтеллой лишь поверхностное. Так, кто у нас дальше из самых-самых примитивных? Губки. До того, как был переоткрыт трихоплакс, зоологи практически единодушно рассматривали тип губок как самый просто устроенный. У них нет рта, кишечника, мускулатуры. Нет вообще того, что мы называем тканями и органами. Пищеварение происходит на внутриклеточном уровне. Отсутствуют зародышевые листки. Ханоциты губок практически неотличимы от клеток воротничковых жгутиконосцев, ближайших родственников метазоа. По степени интеграции организма губки стоят где-то на полпути между колонией простейших и настоящим многоклеточным животным. у которого есть всё, что полагается, в том числе рот и кишечник. Во многих книгах о губках, рассчитанных на массового читателя, можно прочесть, что если губку взять и измельчить с помощью тёрки, превратив в рыхлый бесформенный конгломерат, то даже из небольшой частички этого месива может вырасти полноценная новая губка. Способность этих животных к регенерации кажется фантастической. Но такое возможно лишь потому, что клетки в теле губок сохраняют высокую степень автономии, которая и не снилась клеткам, живущим при тоталитарном режиме, где всем заправляет центральная нервная система. В общем, губки настолько не похожи на остальных метазоев, что вплоть до начала 19 века учёные сомневались, можно ли вообще их считать животными. Палеонтологи тоже подтверждали, что губки являются очень древними обитателями Земли. Структурные элементы их скелета, так называемые спикулы, состоящие из карбоната кальция или кремнозема, диоксид кремния, СО2, могут сохраняться в виде фасилий. По данным палеонтологии, губки существовали уже на границе до Кембрия и Палеозоя. Расчёты, сделанные с использованием молекулярных часов, показывают, что этот тип может быть ещё древнее. Очень вероятно, что чьей называться базальной группой многоклеточных должна принадлежать именно ему. Им. А вот молекулярные филогенетики до сих пор не могут прийти к общему мнению. В наши дни конкурируют две гипотезы. Губочной концепции противостоит другая. согласно которой базальной группой метазоев следует считать грибневиков. Это ещё одна группа исключительно морских животных, когда-то её считали частью типа кишечнополостных, но сейчас рассматривают как самостоятельный тип. Выбор в пользу грибневиков может показаться контр интуитивным. До появления молекулярных методов никто и никогда не мог бы предположить их старшинство. По сравнению с губками, грибневики выглядят чемпионами по сложности. У них есть нервные и мускульные клетки, а значит и настоящие ткани. Грибневики – это свободно плавающие или ползающие по дну хищники, снабженные щупальцами и использующие особые клетки для захвата добычи. Губки с их жгутиковыми клетками обречены питаться всякой взвешенной в воде мелочью, преимущественно бактериями. Грибневикам доступна уже более солидная добыча, для которой требуется сравнительно развитая пищеварительная система. Правда, у них нет анауса. Пища поглощается через ротовое отверстие, и через него же выбрасываются экскременты. И тем не менее, несмотря на высокую степень сложности, возможны именно грибневики из всех ныне живущих метазоев. самые-самые древние. В пользу этого получены весьма убедительные молекулярные данные, которые опровергаются не менее убедительными данными, говорящими в пользу губок. Если правы сторонники грибневековой гипотезы, то удивительная простота губок может быть явлением вторичным. Возможно, здесь имело место та же история, что и с оссыдеями. Активно плавающие и сравнительно сложно устроенные животные, перейдя к сидячему образу жизни, легко растают со многими ненужными в новых условиях органами и превращаются в неподвижные мешкообразные существа, день-деньской прокачивающие через себя воду. Вся проблема заключается в том, что филогенетики пытаются выстроить типы по старшинству, опираясь на данные изучения геномов их ныне живущих представителей. А речь-то идёт о событиях, случившихся задолго до начала кембрийского периода, добрых 600-800 миллионов лет тому назад. Впору процитировать детский стишок о том, что за время пути собака могла подрасти. За прошедшие миллионалетия в геномах беспозвоночных могли произойти многочисленные события, затемняющие истинную картину родственных отношений. Геном тоже эволюционирует. И нам приходится судить о самых первых плоских червях или моллюсках, опираясь на наследственную информацию, которой располагают их ныне живущие потомки. Взять хотя бы так называемые обратные мутации, благодаря которым единожды мутировавший ген может вернуться к своему первобытному состоянию. Если предположить, что подобные мутации в эволюции животных происходили неоднократно и совершенно случайным образом, то перед нами один из очевидных факторов, путающих все карты молекулярным филогенетикам. А если вспомнить ещё про горизонтальный перенос генов, о нём я расскажу в главе 9. Удвоение или потерю целых участков хромосом, конвергенцию, к которой молекулярные признаки подвержены точно так же, как и морфологические. Мы получим целую серию убедительных причин, по которым ранние следы эволюции многоклеточных оказались затёрты в геномах современных нам животных. И кто знает, может статься, что окончательное разрешение дилеммы губки или грибневики вообще невозможно. В этом месте палеонтологим и анатомы могут почувствовать нечто вроде облегчения. И даже попытаться немного сбить с пути с адептов молекулярных методов, указав им, что ни один подход, взятый сам по себе, не даёт нам полной и окончательной истины. Разрешающая способность молекулярной филогенетики тоже не безпредельна. Зато в вопросе о происхождении билатеральных животных определённости кажется побольше. Здесь очень много информации даёт палеонтология. И почти каждый год делаются новые важные находки. Вот буквально в марте 2020 года объявлено о том, что обнаружены самые древние на сегодняшний день остатки вымершего билатерии. В заголовках новостей опять мелькает Эдиакара. Эдиарея так назвали вновь найденные животные. Была найдена в отложениях именно этой палеонтологической сокровищницы. В этом нет ничего удивительного. И молекулярные часы, и палеонтологические данные, находки окаменевших эмбрионов и следов жизнедеятельности очень древних животных, показывали, что самые первые билатерии должны были возникнуть задолго до начала кембрия и вести своё скромное существование на фоне идиакарской фауны, владевшей тогда мировым океаном. Почему скромное А какое ещё существование мог вести организм величиной около 5 мм. Именно таков размер тела Икарии, жившей, как предполагают, между 560 и 550 миллионами лет назад. Она старше возрастом, чем Кимберелла и все другие ранее описанные из докембрийских отложений белотерии. И что ещё важнее, устроена более примитивно, Во всяком случае, так считают её первооткрыватели, хотя будущие исследования, возможно, внесут коррективы в эту точку зрения. Палеонтологи собрали остатки более сотни икарий. По-видимому, в своё время эти животные были весьма обычны, но из-за своих мелких размеров до сих пор ускользали от внимания учёных. Форма тела икарии, похожа на вытянутый овал. По внешнему облику Она несколько напоминает современных безкишечных турбелярий, хотя предполагается, что анус у неё уже был. Икария, скорее всего, была роющим животным, делающим ходы в донном иле. И вероятно, именно она оставила некоторые окаменевшие следы, давно уже описанные палеонтологами. Авторы, открывшие Икарию, особенно подчёркивают, что тело этого создания уже было разделено на переднюю и заднюю или, если угодно, головную и хвостовую части. Это важно потому, что во многих традиционных версиях происхождения билатеральных животных такому разделению приписывается очень большая роль. Тело медузы с её туловищем-зонтиком и симметрично идущими от центра щупальцами не имеет передней и задней части. Можно сказать, что для медузы все направления одинаковы, как и для её сидячих родственниц актинии. Почти округлый в поперечном разрезе и вооружённый радиальным венчиком щупалец. Билатеральное животное, особенно активно движущееся, видит мир совсем по-иному. Окружающая среда разделена для него на левую и правую, переднюю и заднюю сторону. Движение становится направленным. Головной конец впереди. Как выражаются некоторые морфологи, сама среда симметризирует тело животного. Её симметрия как бы отражается в строении живого организма. Существование радиально-симметричной актинии полностью зависит от силы тяжести, под действием которых к ко дну опускаются разные съедобные объекты, которыми она промышляет. Придонный слой воды очень турбулентный, и поэтому пищевые частицы могут перемещаться в любом направлении. Это почти броуновское движение. Но благодаря гравитации рано или поздно все они осядут на дне или на щупальцах актинии. Актиния располагает свои щупальцы радиально вокруг ротового отверстия, чтобы задерживать максимум пищи. Это похоже на листорасположение у многих растений. Листья как бы взбегают по стеблю по спирали, чтобы уловить как можно больше солнечного света, но при этом не затеняя друг друга. Для активно плавающего, летающего, бегающего или ползающего существа мир состоит из левой и правой частей. Как правило, при движении обе части примерно одинаковы по количеству пищи и степени риска нападения хищников. Поэтому глазам и некоторые другие органы чувств у билатеральных животных, среди которых почти не сидячих форм, располагаются на одинаковом расстоянии от плоскости симметрии и сдвинуты к переднему концу тела. Там же концентрируются и нервные узлы. То, что наш головной мозг находится именно в голове, а не в полости таза, совсем не случайность. Зеркальная симметрия левой и правой сторон тела имеет ещё одну причину. Если бы они были не одинаковые, то это вызвало бы неравномерное давление воды на обе половины тела движущегося животного и затруднило бы движение. Владимир Николаевич Биклимищев. Однако, как только такое животное переходит к малоподвижному существованию, двухсторонняя симметрия сменяется радиальной. Морские ежи, морские звёзды или вовсе асимметрии. Мальки морской камбалы, как и полагается добропорядочным рыбам, плавают в толще воды и имеют глаза по обе стороны тела. Взрослая камбала, проводящая свой век лежа на дне, становится частично асимметричной. Оба глаза у нее теперь находятся на правом боку, а левый бок, обращенный ко дну, становится слепым. Эти и им подобные метаморфозы симметрии связанные со сменой образа жизни. Уже давно вызвали предположение, что происхождение билатеральных животных как-то связано с приобретением новых форм поведения, за которыми последовали изменения в морфологии. В своё время Адам Сэдджвик, младший современник Дарвина, выдвинул гипотезу о том, что кольчатые черви, несомненно билатеральные животные, произошли от радиально-симметричных предков. конкретно от кишечнополостных. Седжик предположил, что древняя актиния, сохраняя свой тип симметрии, начала ползать по дну на ротовом диске. Можно сказать, она стала ходить на голове, потому что у сидячих актиний, окруженный щупальцами рот, обращен к верху. Постепенно ее тело вытянулось, боковые щупальца превратились в конечности параподии, а щелевидное ротовое отверстие Разделилась на рот и anus, оформились спинная и брюшная стороны тела. Сейчас эту концепцию в её оригинальном виде никто не разделяет, но роль активного движения в происхождении и эволюции билатеральных животных признают почти все специалисты. Вероятно, предок билатерий был относительно крупным, активно ползающим хищником. причем многие существенные черты его строения появились в эволюции единым комплексом или же в виде очень быстрой последовательности. Как отмечает Владимир Васильевич Малахов, рот, кишечник, нервная система и мускулатура появляются в эволюции как бы одновременно. Не существует животных с артома кишечником, но без мускулатуры и нервной системы. или организмов с нервной системой, но без мускулатуры, рта и кишечника и тому подобного. Вероятно, это означает, что само появление кишечной полости было связано с питанием относительно крупных добычей, для овладения которой требовались координированные мышечные сокращения и нервная система. В этом случае пропредок билатерии должен быть уже весьма сложным организмом, анатомически более совершенным, чем безкишечные турбилярии. В наши дни никто не пытается вывести билатерий напрямую от Мечниковской ФГЦТэллы или любого другого гипотетического прародителя всех метазоев. Скорее всего, предков билатерия надо искать среди кишечнополосных. Поскольку в этой главе было много разнообразной информации о целой серии групп метазоев, Некоторые из которых малоизвестны не биологам, кажется, имеет смысл завершить её чем-то вроде повторения пройденного. Для тех, кому мой рассказ показался сложноватым и перегруженным деталями, попытаюсь организовать его в наглядной форме, помогающей упаковать информацию более компактно. Я свёл в таблицу основные сведения о группах животных, о которых шла речь в этой главе, а также нарисовал простую схему, иллюстрирующую вероятные родственные отношения между ними. Схема это отражает состояние знаний сегодняшнего дня. Возможно, в ближайшие 5-7 лет она изменится в деталях, но вряд ли будет перестроена кардинально. Впрочем, как говорится, поживём увидим. Итак, группы животных. Губки. Основные структурные элементы тела. Клетки. Зародышевых листков нет. Симметрия радиальная. Органов пищеварения нет. Органов чувств и нервной системы нет. Группа животных: пластинчатые, трихоплакс. Основные структурные элементы тела. Клетки. Зародышевых листков нет. Симметрия асимметрия. Органов пищеварения нет. органов чувств и нервной системы нет. Группа животных грибневики. Основные структурные элементы тела клетки, ткани. Зародышевые листки 2. Симметрия радиальная. Органов пищеварения нет. Органов чувств и нервной системы нет. Группа животных стрекающие. Основные структурные элементы тела клетки, ткани. Зародышевые листки. 2. Симметрия радиальная. Органов пищеварения нет. Органов чувств и нервной системы нет. Первичный рот и вторичный рот и билатерии. Основные структурные элементы тела: клетки, ткани, органы, системы органов. Зародышевые листки. 3. Симметрия билатеральная. Вторично радиальная. Органы пищеварения есть. Органы чувств и нервная система есть.